Глава двадцать вторая. О новых знакомствах и неожиданных перспективах. Спустя четверть часа Чарльз выбрался из ванны, пусть тесной и не слишком чистой, но все же ванны. Вода была горячей, стекала в трубы с громким шелестом, оставляя на боках желтоватую пену. Ощущение чистоты тела сменилось усталостью, а потому Чарльз позволил себе отдых, недолгий. Кресло, чай, кривоватые сэндвичи из того, что под рукой нашлось. В доме пахло сигаретным дымом, и запах этот прочно въелся в стены, мебель и самого хозяина, невысокого растрёпанного человека в клетчатом пиджаке. Совсем невозможно жить стало. Человек курил беспрестанно, выпуская сизый дым, и тот собирался под потолком кучерявыми облачками. В дыму терялся и сам потолок, и картины, что под ним висели. Сперва Чарльз старался разглядеть, что же там изображено, но потом понял, что смысла в этом немного. В чае, горьком, терпком, и том куда больше. Я всё ждал, когда ты появишься, друг мой. Человечка звали Деном, без фамилии. К чему формальности? Друзья странника, его друзья, и его дом, их дом. Разве что за исключением сигар. Сигары принадлежали только хозяину. Зачем? За тем, что здесь и вправду многое пора менять. А я причём? Избавленный от плаща и шляпы, странник смотрелся совсем юным. Светловолосый, вихрастый мальчишка с естественно большими глазами. И теперь Чарльз почти не сомневался, что матерью его была женщина из другого народа. Притом, дорогой мой, что ты можешь заявить свои права? Кому? Совету? И они проникнутся? Странник хмыкнул, а за одно уши раскаются. Помнится, недавно другой мой дорогой дядьушка изволил заявить свои права. И где он? У друзей. А мне говорили, что на каторге. На каторге тоже есть друзья. Философски заметил Ден. Пейте чай, господин Диксон, вижу, путь вас утомил. Мы знакомы? О, ныне вы знакомы всему городу. Особо опасный преступник, осмелившийся посягнуть на святое. На что? Искренне удивился Чарльз. В городе он недавно и не помнит, чтобы на что-то там посягал. «На жен пророка». «Это которого?» Право слова удивительно. Дэн улыбнулся, продемонстрировав ровные зубы, того приятного глазу желтого оттенка, который появляется после долгих лет курения. «Сразу видно человека нового с нашими реалиями незнакомого. Здесь один пророк и император». «Даже так?» Вчера объявили. Светским тоном заметил Ден. Он совсем сбрендил. Столь же светски поинтересовался странник, смахнувший со светлых волос водяную пыль. Как знать, как знать? Вот, допустим, вы, Чарльз, знаете, что ваш род состоит в довольно близком родстве с императорским домом. Я бы не назвал это родство близким. Разговор наровялся Чарльзу всё меньше. У императора есть наследники, и первый в очереди, и второй. Мы, кажется, сорок вторые в очереди. Уже девятнадцатый. То есть за прошлый год случились некоторые подвижки. Это всё одно далеко. Если уже претендовать, то проще взять в жёны какую-нибудь из дочерей императора. О, да, будь это возможно, он бы так и сделал. То есть Этот человек явно знал куда больше, чем следовало бы знать какому-то проходимцу, притворяющемуся контрабандистом. Император не зря стал императором. Не нынешний, я имею в виду его предка, славного герцога Эффолка. Давняя история. Расскажите, поинтересовался Чарльз, если у вас есть желание слушать. Вообще-то, тише, дорогой племянник, я в курсе. Юный Диксон по несчастному стечению обстоятельств оказался связан узлами брака с очередной женой нашего премудрого учителя и императора. Дэн хихикнул, и смешок этот вышел довольно-таки мерзеньким, что в значительной мере усугубляет его вину. Жену все женщины, если они юны и невинны, или хоть сколько бы хороши собой, являются жёнами учителя. Дышите глубже. На самом деле всё не так плохо. Куда уж хуже? Перед глазами упала красная пелена ярости. Он мужчина, обыкновенный. А обыкновенный мужчина сколь бы он ни пожился, не в состоянии, скажем так, уделить внимание нескольким десяткам женщин. А как же гаремы? Не выдержал странник. Дэн поглядел на племянника с укором. Их держат скорее для статуса, и разнообразие. На самом деле, весьма многие обитательницы гаремов проводят месяцы, а то и годы в ожидании своей очереди, а некоторые и вовсе никогда-то её не дожидаются. Успокаивала это слабо. Весьма бояться стоит не того, что она обратит внимание на вашу супругу, бояться следует обратного. Милли сломает ему нос. Эдди вошел, отфыркиваясь, отряхиваясь. Облаченный в просторную рубаху и под штанники, он выглядел довольно-таки забавно. «И это тоже не самое разумное решение. Но, скажем так, у меня сложилось впечатление, что вы не видите всю картину в полной мере. А потому прошу вас разделить со мной скромную трапезу. Нам уходить надо». «Куда?» «Там?» Дэн махнул рукой. «Ночь». И когда это мешало, Эдди огляделся. Теперь со вчерашнего дня в городе объявлено чрезвычайное положение. Совет как таковой упразднен. В смысле? Кажется, подобный поворот несколько не укладывался в голове странника. В прямом власть принадлежит императору и учителю или великому мастеру. Еще его можно называть «мудрейшим». Ли да прочие титулы в том же духе. Странник закрыл лицо рукой. И они позволили, более того, поддержали. Как обыкновенно многим давно уже стало здесь тесно, а он предложил, полагаю, весьма любопытные альтернативы. Не сбыточные, как сказать, этот мелкий мошенник умеет произвести впечатление, но умные люди понимают что он действует не сам по себе. И это, скажем так, открывает перспективы. Икштон стал главой Министерства пропаганды и культуры. «Какого?» «Одного из семи новых, созданных в городе. Мы, к слову, ныне столица Великой Западной Империи», произнес Дэн с некоторым пафосом, но не удержался и фыркнул. «Правда, вряд ли по ту сторону гор», Кто-то это всерьез воспринял, а зря. Что вы знаете? Чарльз успокоился. И вправду, спешить не следует. Милли умная девочка и себя в обиду не даст. И пусть сердце сжимается болезненно, пусть хочется немедля сравнять этот треклятый город с землей, а душу гложет тревога, но спешить не следует. Спешить нельзя. Один неверный шаг и... Идди, поймав взгляд, кивнул. Именно так. Терпение и ещё раз терпение. Вы тоже из разведки? Тоже? Ден приподнял бровь и поднялся. Ужин, господа, ужин. Вы выглядите до отвращения голодными, а голодным людям я, как бы это сказать, не совсем доверяю. Голодные люди на многие глупости способны. Что до вашего тоже? то боюсь, что нет. Хотя старый лис Грифлс и пытался склонить меня к сотрудничеству, но от этой конторы я стараюсь держаться подальше. На кухне пыхала жара алхимическая печь. Пахло свежим хлебом и ещё чем-то сдобным и сладким. Запахи эти пробудили голод, и Чарльз вспомнил, что не ел довольно давно. Вы уж сами устраивайтесь. Да наввёл кухню рукой. Чувствуете себя как дома, но готовить не умею. А кухарка моя, пусть и женщина надёжная, но не стоит впутывать её в сомнительные дела. Если позволите, Эдди потёр руками. Конечно, не прошло и получаса, как на стол легла огромная чугунная сковорода, доверху заполненная жареным мясом, перемешанная с приправами, луком и чесноком. яйцами и ещё чем-то. Оно издавало просто-таки одуряющий аромат. И Чарльз сглотнул. Стало совестно. У него жену украли и сестру, а он тут над сковородкой слюни пускает. С другой стороны, если он гордо отвернётся, предпочитая голодать, кому от этого станет легче? Ешь, сказал Эдди строго, и вилку сунул. А то щего мага толку мало. Это ты просто с магами не знаком. Чарльз ткнул великой в сковороду и подумал, что матушка несомненно пришла бы в ужас. Ведь где-то в доме наверняка тарелки имелись, и скатерть, соусницы, корзинка для хлеба и нож, чтобы не приходилось краем руками разрывать. Но почему-то руками было вкуснее. Хозяин дома смотрел на гостей с невероятным умилением. Правда, сигар из зубов не выпустил. «Рассказывайте», — попросил Чарльз, прожевав кусок. «Пожалуйста». «Все-таки о вежливости забывать не след. Даже если крошки со стола пальцами собираешь, а от этого они только вкуснее. Боги, да он в жизни такого вкусного хлеба не ел». «И с чего начать?» Почему вы считаете, что у него есть шанс? Есть, согласился Ден. И я бы сказал, что весьма неплохой. Почему? Скорее всего, потому, что наш дорогой великий мастер на самом деле пустышка. И любой, кому случилось пообщаться с ним, это подтвердит. В городе он появился довольно давно и ничем-то особенным не выделялся. Такой же авантюрист из Асраниц? как многие другие. Но ему повезло сойти с сил, которую он продал в публичный дом, а она пошла и не попыталась его прирезать. Вообще вела себя тихо и кротко. Да надломил столбик пепла. Потом были ещё происшествия, последние из которых заставило поганцу уехать, и вернулся он далеко не сразу, но с деньгами. На эти деньги он купил дом на окраине города. В неплохом месте, надо сказать, и поселил там с полдюжины женщин. Чарльз жевал, уже почти не ощущая вкуса. Начал дело, свёл знакомства. Думаю, так и свёл знакомства через людей, которые наведывались в этот дом. Имя его стало звучать в разговорах чаще. Поговаривали, что он умудрился кому-то помочь в весьма деликатном деле, и человек этот преисполнился благодарности. настолько, что забрал паганца на восток. На время вернулся он не так давно, но с молодой женой и опять же деньгами, причём такими, что недели не прошло, как он уже вошёл в совет. А так можно? удивился странник. Отец говорил, что деньги не главное. Чего он только не говорил, отмахнулся Ден. А по поводу денег, может, они и не главное в жизни? наспособны изрядно её облегчить. Деньги и связи. Да. Твой отец был против, но его влияние не хватило. Слишком сильна была поддержка. И в основном исходила она от людей, которые были несомненно связаны со внешним миром. И вы их знали? Дэн лишь пожал плечами. Это часть жизни, дорогой племянник. Возможно, не самая приглядная, но какая уж и есть. А дальше всё как-то вот и пошло, как пошло. Но вы считаете, что он не сам, уточнил Чарльз. Он обладает несомненным даром дурить головы женщинам, но для высокой игры этого мало. Да и подумайте, если бы он что-то мог, то стал бы выжидать столько лет. Его используют, вопрос лишь для чего. А есть варианты. Безусловно, самый очевидный убрать нынешнего императора, заменив его на нашего. Это возможно, хотя признаюсь, маловероятно. Слишком уж неудачная фигура. Дэн сделал глубокий вдох и выпустил кольцо дыма. Он себе любив, болезненно самоуверен, а это скажется. Пока он готов ещё прислушаться и прислушивается к тем, кого полагает полезными. Однако он не согласится на роль марионетки, а управлять им из-под тишка будет сложно. Слишком уж непредсказуем. Нет. Думаю, кто-то собирается обострить внутренние противоречия, которые накопились в империи, и поддвинуть императора. Я имею в виду того, который там. Он махнул рукой. Зачем? Как знать, собираются ли возвести на трон наследника? Или быть, может, и его уберут, расчищая путь кому-то второй очереди. К слову, это куда как вероятнее. Почему? На Чарльза поглядели с нескрываемым сочувствием, потому что у них уже имеется до крайней степени удобная кандидатура на роль козла отпущения, человек, на которого легко будет свалить вину. Вы думаете, Ваша сестра, как ни крути, является наследницей престола. Девятнадцатой. Может и того ближе, но она сбежала из-под венца, что уже заставляет задуматься. Сошлась с подозрительным типом, вышла замуж. И заметьте, за того, кто объявил себя императором. Бред, тихо сказал Чарльз. Вот только если императора убьют, то не окажется ли, что в покушении виноват именно он? «Нет, это ведь... я ведь...» «Люди меняются», — тихо произнес Дэн. «Особенно, когда в перспективе этим людям обещают, если не трон, то всякое место за ним». «Погоди». Эдди крутанул вилку и вперился тяжелым взглядом в хозяина дома. «Не сходится, его травили». Но ведь не отравили, верно? Вы покинули столицу живым. Более того, полагаю, целитель, к которому вы обращались, если обращались. Матушка, вот видите, он ведь ничего не усмотрел. Следовательно, с точки зрения общества вы были вполне здоровы и в своём уме. Но я умчались вслед за сестрой, якобы желая её вернуть. Конечно, не сразу, но всё-таки Вот только мотивы легко переписать. Кто-то вспомнит неосторожное высказывание. Кто-то вдруг решит, что вы вели себя при подозрительно. Кто-то станет свидетелем разговора, которого быть может и не было. Но как докажешь? Кому? И особенно, если вы будете всё-таки мертвы. Мертвецы, чтобы вы знали, не имеют склонности кому-то что-то доказывать. Невидимая рука перехватила горло. Спокойно. Ладонь Эдди впечаталась в спину, и кусок, застрявший было в глотке, выскочил. Справимся, разберёмся и головы оторвём. Кому? уточнил странник. Всем. И Чарльз согласился, что план хорош.